Глава 22. Сюрприз. Кофе благополучно сбежал за лиф огонь, да и пить его как-то резко перехотелось. Как только я осталась одна, сразу будто слегка вздохлась, согнувшись, прижалась щекой к прохладной столешнице, позволяя себе чуточку побыть выдохшейся, безкостной массой с реальными эмоциями и рефлексией. Нет, скисать уж совсем в мои планы не входило, но небольшая передышка от образа Рори Крутышка её ничем не пронять, мне было просто жизненно необходимо. Всё вокруг и во мне самой поменялось с такой стремительностью, что и обмозговать и до конца осознать-то времени не оказалось. А вот сейчас пора разложить всё по полочкам. Во-первых, впадать в истерику от самого того факта, что я теперь не совсем человек, не собираюсь. Какой смысл бухнуться на Пал и рыдать с воплями? Ах, боже мой, я превратилась в чудовище из мифов. Сделайте с этим что-нибудь. Я всё та же я, просто изменились некие обстоятельства. И к ним мне следует привыкнуть и постараться найти свои плюсы. Типа, как тебя неудачно обкорнали в салоне, и ты жесть как расстроена поначалу, аж до истерики. Но постепенно перестаёшь пугаться себя каждый день, проходя мимо зеркала, а спустя пару недель так вообще начинаешь кайфовать от того, что в итоге вышло. Дурацкое сравнение, согласна, но сама методо психологического привыкания вполне подходящая. Итак, я обрати внимание, мне нужно следить за фазами луны и подготовить себе убежище до следующего полнолуния. Не поднимая головы, скосила глаза на визитку риера. так и лежавшую на столе. Нет, к нему за помощью, если ещё и обращусь, то только в самой, при самой поганой ситуации, когда вот больше никак. И дело совсем не в том, что он так просто встал и... и ушёл. Или всё же в том, хоть это и неправильно. Это ведь у меня подобное секс-приключение впервые, а у него же, поди, день через день... Учитывая, сколько ему лет, уже давно потерялась, наверное, навезна от такого рода увеселительных событий. Кстати, а сколько ему лет, интересно? Нет, не интересно, Рори. И вернёмся к нашим баранам, а точнее, к кобелям. Так вот, чувствовать себя обиженной и оскорблённой из-за той лёгкости, с которой Риер покинул мою постели-квартиру, я не считала хоть сколько-то продуктивным. Хотя всё же там внутри скреблось немного. Ну, женщина, я в конце концов или где? Но и обращаться снова за помощью в вопросах устройства оборотнячего быта к этому Альфе, априори будучи в курсе, что за неё придётся расплачиваться довольно экзотичным для меня образом, не собиралась. Хотя бы потому, что если взимать эту плату, он будет так же, как этой ночью помогал мне расслабиться. Ну или что это вообще было. Ах, неважно. Короче, я реально теперь имею представление, почему Мила и остальные подсели на Риера. Но раз формат отношений перепихнулись и разбежались не для меня, то не стоит и допускать повторений. Я же сама хотела, чтобы Риер растворился в тумане как можно скорее, так что спасибо ему за то, что сделал именно это и начинай Рори думать, как жить дальше будем самостоятельно. Тем более вообще-то не привыкать. Конечно, как любой нормальный человек, я пыталась избавиться от одиночества после того, как папа не стало. Но все мои отношения оказались совсем не тем, о чём мечталась. С дружбой как-то не срасталось, а любовь. Очевидно, я притягивала каких-то неправильных мужчин, которые вместо того, чтобы дать ощущение защищённости и надёжности, присасывались ко мне и пытались каким-либо образом использовать. Вон, кстати, Риер туда же. ты мне, я тебе. У этого, по крайней мере, подразумевалось хоть какое-то теледвижение в мою пользу, не то что в моих бывших. Хотя нужно быть честной, всегда в такого рода схеме я окажусь той, кого поимеют, потому что сама людей использовать не умею, даже если очень сильно захочу. Поиспользовала Рия раночью и что? И ничего. Ну, в смысле плохого. Разве что только этот нудёж где-то там на заднем плане сознания, чтоб хоть он хоть немного не таким засранцем. Ага, я прямо решилась бы побороться за него со всеми его бабами. Смешно ведь. Это я-то, с моими глубоко закрытыми, но так и не сдохшими мечтами, а чрезвычайно прозорливым и чувствительным, ну, не принца, да, но мужчине, который, глянув на меня, сразу поймёт что вот она, я, единственная, и других просто не существует. Аминь, Аллилуйя и во веки веков. Зараза, как бы упокоить с миром эти фантазии родом из глупого детства, а то лезут и лезут каждый раз, как зомбики, неуемные какие-то. Я громко фыркнула, сдувая визитку со стола, и выпрямилась. В общем, с этого момента я официально признаю, что к моему берегу Прибивает один отстой. Искать мужского общества категорически отказываюсь. Всё равно не выберу. Всё дерьмо хоть и разного качества. Решено. Рори, терпящая кого-то в своей жизни, только чтобы не быть совсем одинокой, вся вышла. Как там Риер сказал? Эгоистичные и жадные. Всё себе и под себя. Типа того. Вот теперь всё, что меня волнует, это я, я и только я. Да будет так. Для начала задачусь вопросом об оптимизации нового быта. Интересно, а шеф будет мне отдавать ежемесячные отгулы на пару дней или пнёт после первых нескольких раз. Мужик он хороший, вон отпуск же этот дал без лишних вопросов. Мать, о отпуск, который закончился, между прочим, как раз вчера. Ну всё, поздравляю, Рори. Ты 100% безработная. Подорвавшись, как от разряда соли в мягкое место, я заметалась по квартире, собираясь в бешеном темпе и теряя под нос долбаного риера и всех оборотней в мире в целом. Краткий взгляд на телефон поведал, что и СМС, и звонков с работы не было. Это плохо или хорошо? На мне молча поставили крест или же терпеливо дают шанс? Валерий Александрович, известный так же, как мой шеф и человек той самой старой школы, Что бы это ни значило, опоздания ненавидел люто. И пару раз мне случалось выхватить у него таких люлей, что опаздывать я больше не позволяла себе никогда. За все 4 года работа на него. В остальном же он был дядькой очень замечательный, понимающий, отзывчивый, и у нас установилось гармоничное рабочее взаимопонимание. Мне действительно нравилось быть его личным помощником, а ему нравилось, как я справляюсь с этой работой. Оказаться перед необходимостью искать новую было бы сейчас обидно, будто у меня других забот не хватало. Запрыгнув в маршрутку, я плюхнулась на сиденье и, переведя дух, осмотрелась. Вот интересно, а как я должна, по мнению Риера, издалека узнавать оборотней, чтобы обходить их десятой дорогой? Стараясь не выглядеть глупо, принюхалась, выясняя, что в салоне микроавтобуса на данный момент только люди, и громко чихнула. Вот это коктейльчик из ароматов, должна я сказать. Парфюмы, дезодоранты, зубная паста, стиральные порошки, даже крем для обуви и ещё масса чёрти чего химического. А из-под всего этого шквала синтетики личный запах тела и эмоций каждого. Вон тот парень, яростно строчащий кому-то сообщение, царапающий горько фонил злостью, хотя лицо было невозмутимым. Женщина средних лет со слишком ярким, Для утра макияжем и царственной осанкой, неотрывно глядя в окошко, пахло застарелым кислым отчаянием и тоской. А это что за жгуче-приторная вонь? От кого-то исходит. Покасившись назад через плечо, натолкнулась на пристальный взгляд грузного мужика лет 40, который гадко подмигнул мне и оскалился. Похоть. Вот чем от него несло. Именно похотью, а не желанием. потому что я помню, как пахло возбуждение Риера. Или всё дело в том, что он не человек. Так, Рори, ну серьёзно, какого хрена? Не думать больше о Риере. На другое обрати своё внимание, а именно вау. Я что, теперь смогу определять настоящее настроение людей только их понюхав? Это же сродни тому, как уметь читать чьи-то мысли. Прямо какая-то суперспособность. Ну, если отбросить тот факт, что от такого обилия обонятельной НФ у меня вполне может вскипеть мозг. В носу жутко чесалось, и глаза прямо заслезились. Если так и дальше пойдёт, то в общественном транспорте придётся ездить с затычками в ноздрях или осваивать бег трусцой до рабочего места. Как-то не продумано это оборот не выходит. Или, может, со временем я научусь фильтровать, что надо улавливать, а что нет. Через проходную я проскакивала на курьерской скорости. И на попытку охранника Коли что-то сказать, мне только отмахнулась, крикнув потом. По коридорам пронеслась, отмечая лишь краем глаза, что как-то много народу тут шляется. Вместо того, чтобы на рабочих местах сидеть. Но я уже опаздывала на 15 минут. Так что чужое праздношатание меня не волновало. Точнее, естественно будет сказать, что опаздывала. Я на сутки и пятнадцать минут. Но это уже если только сильно придираться. Влетев в приёмную, где моё место пустовало, что не могло не радовать и не обнадёживать, быстренько повесила плащ в шкаф. «Привет, Аврора». Голос, раздавшийся за спиной, был знаком, хоть и звучал теперь по-иному. Резко развернувшись, я оказалась лицом к лицу со своей прям настоящей первой любовью. Он же Максим Карелин. Сын моего шефа. Максим Валерьевич, здравствуйте, хмурясь, ответила я. Вот уж 100 лет не виделись, и ещё 200 не хотелось бы. Максим изменился, возмужал, плечи под дизайнерским пиджаком стали шире, выражение зеленющих глаз жёстче, даже подбородок, обрамлённый модной бородкой, вроде как стал более волевым, вот только этот чуть капризный изгиб его тонковатых губ никуда не делся. Когда-то он казался мне необычайно притягательным и загадочным. Это только потом я поняла, что он отражает лишь действительность. Максим Валерьевич всегда был своевольным, избалованным мальчишкой, тянущим руки ко всему, что бы желается, а получив это, быстро теряет интерес. Добрось, да Аврора, пока мы наедине, можешь обращаться ко мне как раньше, просто по имени, но при сотрудниках, конечно, стоит соблюдать субординацию. Он протянул мне руку, сверкнув массивными часами и ослепительной белозубой улыбкой, которая однако тут же померкла, сменившись выражением грусти и озабоченности. И пахло от него также печалью, беспокойством и немного страхом из-под мощного шлейфа какого-то дорогущего парфюма, призванного сигнализировать об уверенности в себе и сексуальности. Подождите минуточку, что-то я не понимаю. Ты что же теперь будешь работать здесь с отцом? Настороженно прищурилась я. Точно, я буду теперь работать прямо здесь. Максим указал на дверь отцовского кабинета. У отца был инсульт позавчера, ты что, не в курсе? Я растерянно покачала головой и посмотрела на дверь, отмечая, что прежняя табличка с именем пропала, а новую, видимо, просто ещё не сделали. Сочувствую, пробормотала наконец, сжимая протянутую руку Максима, и он задержал мою ладонь. Как же так? Ведь был такой крепкий, здоровый мужик, ничего же не предвещало. Ты теперь моя секретарша, и надеюсь, поможешь мне побыстрее вникнуть в дела. Сжал он почти ласково мои пальцы и посмотрел в глаза пристально, со значением. И опа! Меня тут же окатило запахом похоти, да такой мощной, что я невольно шагнула назад, освобождая руку. Сюрприз, сюрприз. А у мальчика, как видно, давнишняя эротическая фантазия, как он имеет меня, нагнув над отцовским столом. Или не обязательно так, я весьма надеюсь, что не обязательно меня, но однако же я твой личный помощник. Поправила я само собой, понимая, что ни хрена для Макса это не меняло. И да, я с радостью тебе помогу во всём, что касается рабочих вопросов. Вот и замечательно. А пока кофейку с варгань, как я люблю, и принеси. Распорядился новый шеф и ушёл в свой кабинет. Будто я помню, как он любит. Что же? Теперь как ни крути, новую работу искать придётся. Не вот прямо сейчас, но ибо хуже, чем бывший парень, работающий рядом с тобой, может быть только бывший твой начальник, который очень похож, совсем не против воспользоваться твоим служебным положением в сугубо личных целях. Говорю же, что-то сильно не так с мужиками в моей жизни.